Рождение новой научной истины в медицине История свидетельствует, что время от времени фундаментальные открытия в сфере прикладных естественных наук создают возможности для грандиозных скачков прогресса. Благодаря случайностям и озарениям человечество разгадало множество тайн своего происхождения. Один из таких случаев произошел в 1979 году. В ходе исламской революции в Иране я стал политическим заключенным и оказался в числе узников тегеранской тюрьмы Эвен. Ожидая возможного смертного приговора, однажды ночью я открыл, что два стакана воды способны облегчить даже самые сильные желудочные боли, вызванные язвой желудка и двенадцатиперстной кишки. Одному из заключенных потребовалась медицинская помощь, чтобы облегчить мучительную боль, которая согнула его пополам и лишила возможности самостоятельно передвигаться. При ходьбе его постоянно поддерживали двое друзей. Охранники не реагировали на его непрестанные мольбы о переводе в тюремную больницу. Когда его привели ко мне, был уже 12 час ночи. Я сам был таким же заключенным, и у меня не было никаких лекарств, чтобы дать этому человеку, который испытывал ужасные муки. Я объяснил, что ничего не могу ему дать, и тогда его лицо исказили еще большие страдания. Вместо лекарства я дал ему выпить два стакана воды. Через пару минут боль стала менее мучительной, а через восемь минут прошла совсем. Для меня это стало подтверждением способности воды снимать боль при болезненном состоянии. Перед этим я сам снимал боль в желудке водой, когда на несколько дней объявил голодовку. Одного за другим я убедил остальных заключенных, которые испытывали те же самые классические боли, принимать воду вместо лекарств, которые иногда удавалось достать. За два с половиной года моего заключения я успешно снял более трех тысяч болевых приступов, связанных с обострением язвенной болезни одной лишь водой из-под крана. Мне стало совершенно ясно, что единственной реальной причиной страданий всех этих людей была жажда. Обезвоживание проявилось у них в форме болевого криза, который у нас, профессиональных медиков, принято называть болезненным состоянием. В качестве последнего аргумента защиты на суде, после 15 месяцев заключения, я представил подготовленную к публикации научную статью. Я попросил судью не потерять эту статью, даже если он приговорит меня к расстрелу. — Это величайшее медицинское открытие в истории, — сказал я. К тому времени я уже успешно лечил несколько сотен моих товарищей заключенных. В перерыве судья подошел ко мне и сказал, «Вы совершили потрясающее открытие. Я желаю вам удачи в будущем». Его слова стали первым признаком того, что у меня будет будущее, и я смогу продолжить работу. В знак признания моего открытия меня не казнили, а приговорили к трем годам лишения свободы. Мою жизнь спасло открытие, которое я сделал в тюремных застенках». Однако все мое имущество было конфисковано. После 23 месяцев заключения начальник тюрьмы сообщил мне, что власти пришли к выводу, что я не такой плохой человек, каким меня посчитали, и что они рассматривают возможность моего досрочного освобождения. Я поблагодарил его и сказал, что хочу остаться в тюрьме еще немного» так как нахожусь на самом важном этапе клинических наблюдений за эффектом применения воды как средство лечения различных вызванных стрессом заболеваний, включая язву желудка и двенадцатиперстной кишки. Я объяснил ему, что тюрьма Эвен – это уникальная лаборатория стресса. Сказать, что начальник тюрьмы был удивлен, значит не сказать ничего». Он думал, что оказывает мне великую милость, предлагая выйти на свободу раньше окончания моего срока. И все же он согласился, что моя работа была чрезвычайно важной, и что мне нужно дать возможность завершить то, чем я занимался. Какое-то время я верил, что заключение в тюрьму было не случайным событием в моей жизни. Именно там судьба предназначила мне сделать открытие и доказать, что у организма есть способ сообщить человеку о крайней потребности в воде в условиях стресса и обезвоживания. Я пробыл в тюрьме еще четыре месяца и пришел к ряду конкретных клинических выводов, которые теперь требовали научного объяснения. Когда после двух лет и семи месяцев заключения меня выпустили на свободу, мое открытие уже получило официальное признание. За время, проведенное в тюрьме, я многое понял о физиологической роли воды и ее воздействии на лечение многих заболеваний. Все началось с желудочных болей. Первое сообщение о своем открытии я опубликовал в журнале медицинской ассоциации рано, еще находясь в заключении. Перевод статьи переслали в Америку, где его отредактировали и в июне 1983 года опубликовали как редакционную статью в журнале Journal of Clinical Gastroenterology.